французской кухни для детей быстро просто вкусно и полезно рецепты приведенные в этой книге на удивление просты большинство французов не простаивает часами у плиты и не балуют себя каждый день гастрономическими шедеврами В обычных французских семьях готовят вкусные и полезные блюда, не требующие особого труда. Как работающая мама, которой никто не помогает по хозяйству, я оценила их по достоинству. Все эти блюда быстро и легко готовить. В каждом используется не более четырех основных ингредиентов. У простых рецептов есть еще одно большое преимущество. Они пробуждают у детей любопытство, не перегружая их вкусовые рецепторы. Французы не используют много приправ, когда готовят для детей. Обычно добавляют лишь немного сливочного масла, свежие травы и лимонный сок. В центре внимания – естественный вкус основных ингредиентов. Это один из основных принципов французской кухни – сохранение естественного вкуса и текстуры продуктов. Такая простота объясняется и практическими соображениями, ведь большинство детей обедает в школе или в саду. Обед у французов – самый плотный прием пищи в течение дня, а большинство мам работают полный день, у них нет времени стоять у плиты, поэтому они предпочитают быстрые рецепты и легкие блюда. Например, классические французские соусы довольно жирные, на их приготовление уходит много времени но каждый день их никто не готовит. Благодаря использованию свежих ингредиентов и простоте французская домашняя кухня больше напоминает современную международную, а не традиционную высокую французскую кухню с ее сложными блюдами и изысканными соусами, которыми прославились французские шеф-повара. Французы используют минимальный набор кухонных принадлежностей. Вам не понадобятся особые приспособления или специальные приборы. Овощи обычно готовят на пару. В скороварке кокот минуты или корзинки для варки на пару, которую ставят поверх обычной кастрюли. Для приготовления супов пюре и овощных пюре удобен погружной блендер. Если его нет, блендер-чаша также подойдет. Я до сих пор не могу нарадоваться своему бэби-кук, блендеру-пароварке. Такой есть у всех наших французских друзей. Поскольку вкус блюда имеет большое значение, важно использовать высококачественные свежие ингредиенты. По данным Центра здоровья и мировой экологии при Гарвардском университете, пища из продуктов, выращенных в местности проживания, обладает более высокой питательной ценностью. Кроме того, местные производители отбирают на продажу самые вкусные овощи и фрукты. Их меньше заботят такие соображения, как производственные затраты или пригодность овощей для транспортировки. Именно поэтому французы ходят за овощами и фруктами только на рынок. И, наконец, пару слов о сливочном масле, поскольку я часто упоминаю его в рецептах. При желании его можно заменить растительным, но я предпочитаю сливочное. Никогда и никто во Франции не верил, что сливочное масло вредно для здоровья. Там днем с огнем не сыщешь семью, где используют маргарин. Его химический вкус неприемлем для французов. Французы всегда знали то, что в последнее время подтвердили диетологи. Небольшое количество жира необходимо взрослым и обязательно должно входить в рацион детей. Жиры способствуют развитию растущего организма. Храня верность сливочному маслу. Французы, тем не менее, используют его и другие жиры в небольшом количестве. Не злоупотребляйте маслом и наслаждайтесь его приятным вкусом. Соль используйте по вкусу. Традиционно диетологи не советуют приучать малышей к употреблению соли. Я никогда не солила детские пюре и овощные супы. А когда готовлю для детей постарше и взрослых, добавляю немного соленого сливочного масла. У него очень приятный вкус. Готовя еду для детей, я придерживаюсь следующего принципа. Если уж солю, то чуть-чуть, когда блюдо уже на столе. Чем меньше соли, тем лучше вкус. Я использую мелкую, морскую соль. Она медленнее растворяется, и вкус у нее более насыщенный, характерный. Несколько слов о сервировке. Французы знают, вид блюда влияет на аппетит. Детям больше нравятся маленькие порции. Лучше подать на стол меньше еды, пусть дети попросят добавки. Чем положить много и отпугнуть этим ребенка. Используйте маленькие формочки для запекания или мисочки, если ваш ребенок капризничает за едой. Подойдут маленькие контейнеры, подставки для яиц. Соусники, маленькие стеклянные чашечки, в которых можно подать индивидуальную порцию овощей, соусов, пюре, детям так больше нравится. И помните, каждый раз обязательно ставьте на стол какое-то любимое блюдо вашего ребенка, он обрадуется и будет охотнее пробовать новое. А главное, сами ешьте с удовольствием, ведь дети во всем следуют нашему примеру. Они охотнее повторяют за нами, чем делают то, что мы им говорим. Приятного аппетита! Гран-меню. Супы и пюре. Шпинатный сюрприз для Софи. Время на подготовку – 2 минуты. Время приготовления – 3 минуты. 6-8 порций для самых маленьких с баночку для детского питания, или четыре порции для детей постарше. Этот простой рецепт я придумала, чтобы привить дочкам любовь к еде зеленого цвета. Обе до сих пор обожают это блюдо, хотя давно уже едят не только шпинат, но и другие зеленые овощи. У него мягкий вкус и очень нежная консистенция. Это простой способ познакомить малыша с зелеными овощами. Благодаря цукини пюре становится легким, будто взбитым, и тает во рту. А шпинат приобретает воздушную структуру и почти сладкий вкус. Если пюре покажется вам горьковатым, мне ни разу так не казалось, добавьте перед подачей немного меда, либо возьмите меньше шпината и больше цукини. Подавайте как сюрприз в маленьких глубоких тарелочках небольшими порциями. Кусочками сливочного масла можно нарисовать сверху улыбающиеся рожицы. Детям нравится смотреть, как они тают. Один очищенный и нарезанный цукини среднего размера, примерно два стакана мякоти, один стакан воды, два-три больших пучка шпината. По желанию можно добавить одну чайную ложку сливочного масла, а если шпинат горьковатый, ложечку меда. Выложите мякоть цукини на дно кастрюли. Добавьте немного воды. Доведите до кипения на сильном огне, уменьшите огонь и варите до прозрачности, около двух минут. Затем добавьте шпинат и варите еще одну минуту. Не переварите. Слейте воду, оставив чуть-чуть на дне. Измельчите овощи, добавляя воду, в которой их варили. Получится нежное пюре. Совет. Блюдо отлично хранится в морозилке. Перед тем, как подогреть его, добавьте немного воды. После замораживания пюре обычно густеет. Вишесуаз для самых маленьких. Суп из лука-порея. Время на подготовку – 5 минут. Время приготовления – 7-8 минут. Четыре порции для самых маленьких с баночку для детского питания или две порции для детей постарше. Во Франции лук-порей появляется в детском меню очень рано. Для этого супа используйте только молодой лук. Нежный, но насыщенный вкус белой части молодого порея больше нравится детям, чем вкус старого, более зеленого лука. Для детей постарше можно увеличить количество картошки в супе и уменьшить количество груши. Получится картофельно-луковый суп, почти классический французский вишесуас. Этот суп стал для нас любимым, мы часто едим его холодными зимними вечерами. Летом можно подавать его охлажденным или комнатной температуры. Одна маленькая картофелина, очищенная и нарезанная мелкими кубиками, примерно половина стакана, два небольших стебля лука-порея, или один большой, тщательно вымытые, очищенные и нарезанные. Используйте только белую часть, примерно один стакан. Одна груша, очищенная от кожуры и семечек, и нарезанная. Одна чайная ложка меда или кленового сиропа. По желанию, щепотка мелкой морской соли. Сварите картофель и лук на пару, если у вас есть пароварка, или в небольшом количестве воды, примерно полтора стакана. Она должна лишь слегка покрывать овощи. До мягкости 6-7 минут. В последние 2-3 минуты добавьте грушу. Слейте часть воды. Вам понадобится 3 четверти или 1 стакан. Измельчите овощи в блендере. Добавьте мед или кленовый сироп, а также овощную воду, чтобы добиться нужной консистенции. Внимание! Если вы готовите для самых маленьких, можно обойтись без картофеля. Детям больше понравится сочетание груши и лука. По консистенции суп будет похож на яблочное пюре. Совет. Если добавить слишком много картофеля, суп станет безвкусным. Картофель, нарезанный большими кусками, делает суп клейким. Поэтому режьте помельче и следите, чтобы он не переварился. Любимое свекольное пюре Клер. Время на подготовку. Пять минут. Время приготовления десять минут. Восемь младенческих порций с баночку для детского питания или четыре детские. Этот рецепт познакомит малышей со свеклой, любимым овощем французских детей. Впервые мы попробовали свекольное пюре на родительском собрании в яслях клер. Его подали в корзиночках из слоеного теста, и я впервые после приезда во Францию волосилась, подумав, что это закуска для взрослых. С тех пор свекольное пюре стало любимым блюдом клер. В яслях его обычно подавали теплым, в маленьких тарелочках. Я начала готовить это пюре, и его полюбила вся наша семья. Вареную свеклу дети во Франции начинают есть рано. Ее готовят и дома, и в школьных столовых, Мелко нарезанную добавляют в холодные салаты, посыпают петрушкой и заправляют классическим домашним соусом – винегрет. У свекольного пюре мягкий вкус, а еще детям очень нравится его ярко-розовый цвет. Цукини придают блюду легкость, оно становится воздушным, а свекла при этом лучше переваривается и усваивается. Со временем в пюре можно будет класть меньше цукини и больше свеклы. Запомните, это пюре нельзя давать детям младше года. В свекле и других корнеплодах часто превышено содержание нитратов, неокрепшему желудку трудно с ними справиться. Одна средняя свекла, очищенная и нарезанная кубиками, примерно один стакан. Два цукини среднего размера, нарезанные кубиками, примерно три стакана. Одна столовая ложка сливочного масла. Положите свеклу в кастрюльку, долейте воды, она должна покрывать свеклу, и варите на медленном огне, пока она не станет мягкой. В последние 2-3 минуты добавьте цукини. Слейте воду, оставив немного на дне кастрюли. Измельчите овощи в блендере до бархатистой консистенции, при необходимости добавляя воду, в которой варились овощи. Добавьте в пюре немного сливочного масла и подавайте теплым. Это пюре тоже можно заморозить. Совет. Пятна от свеклы плохо отстирываются, поэтому достаньте слюнявчик и влажные салфетки. Ложная тревога. Поев свеклы, дети могут писать и даже какать розовым. Не беспокойтесь. Кстати, это один из способов заставить некоторых детей есть свеклу. Суп из чечевицы с курагой. Время на подготовку – 5 минут. Время приготовления – 40 минут. 8-10 взрослых порций. Строго говоря, это не французский рецепт, но во французском стиле. Простое, быстрое блюдо, идеальное сочетание двух ингредиентов, которые, соединяясь, дают поистине божественный вкус. В рецепте указано, как приготовить суп-пюре для детей старше года. Но если немного разбавить его водой, получится прекрасный зимний суп. Медово-сладкая курага подчеркивает ореховый вкус чечевицы. Выбирайте курагу, необработанную серой. Она намного вкуснее, правда, дороже, но вы не пожалеете. Взбивайте суп долго, он должен вспениться. Этот суп хорошо хранится в морозилке. Наш фастфуд. Я замораживаю его небольшими порциями, а потом просто достаю и разогреваю. Два стакана сушеной красной чечевицы. Семь-восемь стаканов воды. Три четверти стакана кураги, необработанной серой. Она коричневого цвета, а не оранжевая. По желанию, одна столовая ложка масла канола или оливкового. Промывайте чечевицу, пока вода не станет прозрачной. Положите в кастрюлю и залейте семью восемью стаканами чистой воды. От того, сколько воды вы возьмете, будет зависеть, насколько густым получится суп. Добавьте курагу. Доведите до кипения на сильном огне, уменьшите огонь и варите примерно 40 минут, пока чечевица и курага не станут мягкими. Помешивайте каждые 5-6 минут. Измельчите в блендере до полной однородности и появления легкой пены. Если добавить немного растительного масла, суп станет немного жирнее и нежнее. Это прекрасный источник омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Совет. Не кладите курагу на дно кастрюли и обязательно часто помешивайте, иначе курага утонет и прилипнет ко дну. Вариант. Для более сложного, взрослого вкуса в этот суп можно добавить нарезанный репчатый лук и паприку. Лук обжарьте на сковороде на медленном огне с небольшим количеством растительного масла. Когда он станет золотисто-коричневым, добавьте паприку и перемешайте. Добавьте в кастрюлю на этапе кипения. Далее готовьте по рецепту. Салаты и основные блюда. Салат из цикория и киви. Время приготовления 5 минут. Четыре взрослые порции. Гарнир. Французы едят много цикория и в сыром, и в приготовленном виде. Мелко нарезанный цикорий похож на мясистую часть салата айсберг, но по вкусу он чуть более пряный. Детям цикорий может показаться горьковатым, но постепенно они его распробуют. В этом рецепте смягчают горечь сливочный йогурт и сладкие киви. Кроме того, они содержат кислоту, благодаря которой листья цикория будут выглядеть свежими. Это прекрасный летний салат или закуска в любое время года. Салат может храниться в холодильнике сутки. Вместо киви можно использовать любые фрукты, которые любят дети. Четыре головки цикория. Нарезать по диагонали, чем тоньше, тем лучше, удалив твердую часть горькой кочерыжки. Четыре столовые ложки соуса винегрет. По желанию, измельчить свежий лук-резанец. Два киви без кожицы. Нарезать кружки четвертинками. В большой миске смешайте цикорий с соусом. По желанию, можно посыпать салат свежим зеленым луком. Сверху выложите кусочки киви. Совет. Если это новый для вас вкус, соус можно подать отдельно. Соус винегрет. Классическая французская салатная заправка. Время приготовления. Две минуты. Рассчитано на заправку салата для всей семьи. Примерно один стакан соуса. Соус-винегрет самый, что ни наесть. Француз. Его легко приготовить. Он полезен, вкусен и недорог. Дети привыкают к вкусу уксуса в очень раннем возрасте. Во Франции его часто добавляют в те блюда, которые американцы полили бы кетчупом. Специально для тех, кто не привык к уксусной кислоте, я немного изменила рецепт, добавив в него канадского колорита. Этот соус хранится в холодильнике почти неделю. Пол стакана оливкового масла первого отжима или масла канола, четверть стакана красного или белого винного уксуса, полторы чайных ложки дижонской сладкой горчицы, по желанию одна столовая ложка кленового сиропа или одна столовая ложка мелко нарезанного репчатого лука Лука-шалота или зеленого лука. Положите все ингредиенты в банку с крышкой. Закройте крышку и хорошенько взболтайте. Перед подачей на стол попробуйте соус. Может, добавить в него чуть больше масла, уксуса или горчицы по вкусу? Моя свекровь любит более кислый, а я предпочитаю сладковатый, мягкий вкус. Совет. Дети обожают макать в соусы разные овощи. Перед ужином я подаю на стол мисочки с соусом винегрет и сырые овощи, нарезанные крупной соломкой, морковь, огурец. Этим соусом можно заправить также вареные овощи, например, свеклу, тертую морковь, еще одно любимое блюдо французских детей, которое часто готовят в школьных столовых. Креп. Сладкие и сытные блинчики. Время на подготовку. 5 минут. Плюс один час, чтобы тесто подошло. Но можно печь сразу. Время приготовления. Две минуты на каждый блинчик. Восемь-десять больших блинчиков. Британь славится своими «креп», тонкими блинчиками. А «крепры» — блинные, тут на каждом шагу. Блинчики подают с сытными начинками — Ветчиной, шпинатом, яйцами, как мексиканские тортильи, только по-французски. Получается настоящий обед. Наши дети обожают, когда я пеку блинчики. Ожидание сладкого десерта поднимает им настроение, а любой незнакомый продукт, завернутый в блинчик, проходит на ура. Нужно наловчиться их печь, тогда это происходит быстро, легко и весело. Тесто может приготовить даже неопытный кулинар, а вот умение выпекать тонкие блинчики и вовремя их переворачивать приходит с опытом. Если вы собираетесь делать это впервые, советую изучить видеоинструкцию в интернете. Для теста. Три яйца, два стакана муки, желательно просеять. Один стакан молока, цельного или двухпроцентного, не обезжиренного. 2 столовые ложки растопленного сливочного масла или растительного. По желанию, щепотка соли. Сливочное или растительное масло для жарки. Для сладких блинчиков 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка ванильной эссенции. Как делать тесто? В большой миске взбейте яйца по вкусу, добавив соль. При помощи венчика аккуратно вмешайте муку медленно постоянно помешивая добавьте молоко не взбивайте слишком сильно тесто должно приобрести консистенцию жирных сливок при необходимости можно добавить еще немного молока если есть время оставьте тесто на час или на ночь в холодильнике тогда блинчики будут более нежными в отдельную посуду перелейте примерно треть или половину теста для сладких блинчиков Добавьте сахар и ванильную эссенцию. Приготовление. Очень важно правильно поджарить блинчик, чтобы начинка прогрелась, а сам блин получился золотистым, но не подгорел. Я пользуюсь рецептом свекрови. Нагрейте сковороду среднего размера с антипригарным покрытием. Капните в нее воды, она должна зашипеть. Растопите масло и смажьте им сковороду. Я использую при этом бумажное полотенце. Налейте в сковороду тесто, начиная от краев и делая кругообразное движение запястьем. Тесто должно равномерно покрыть дно сковороды. Делайте это быстро. Тесто запекается почти мгновенно. Используйте емкость, из которой легко разливать. На один блинчик уходит примерно... Четверть или треть стакана теста, в зависимости от того, какие вы любите блинчики, тоненькие или потолще. Примерно через 30-40 секунд, когда блинчик поджарится по краям, они станут золотисто-коричневыми. Аккуратно подцепите его лопаткой и переверните. Пока он поджаривается с другой стороны, выложите начинку ровным слоем на половину блинчика, она успеет хорошо прогреться. Сверните блинчик пополам прямо на сковороде, сразу же выкладывайте на тарелку и подавайте. Можно положить готовые блинчики в теплую форму и поставить в разогретую духовку. Сытная начинка из шпината. В Британии традиционно используют такую начинку. Ломтик ветчины, одно поджаренное яйцо и тертый сыр. Мне она кажется тяжеловатой. Я предпочитаю более легкий вариант. Два стакана листьев шпината, две столовые ложки масла, по желанию щепотка соли, щепотка мускатного ореха, половина стакана тертого мягкого сыра. Промойте листья и положите их в маленькую кастрюлю без воды. Нагревайте на большом огне, помешивая, пока листья не станут мягкими, меньше минуты. Добавьте масло. Можно посолить и посыпать тертым мускатным орехом. Выложите шпинатную смесь в середину каждого блинчика, сверните рулетом и заверните края. Проделайте то же самое с остальными блинчиками. Выложите готовые блины в форму для запекания, посыпьте тертым сыром и запекайте в разогретой духовке 2-4 минуты. Подавайте горячими. Совет. Чтобы сэкономить время, можно взять для начинки пюре из шпината. Шпинатный сюрприз для Софи. Сладкие начинки. Блинчики на ужин – хорошо, а на ужин и на десерт – еще лучше. Классическая начинка для французских блинчиков бер бюрр-сюкр. Чайную ложку сливочного масла выкладывают на блинчик и слегка посыпают сахаром. Есть и другие традиционные начинки. Лимон с медом. Ложка меда. И немного лимонного сока. Шоколад. Растопленная плитка темного шоколада. Ягоды. Свежая черника, малина или ежевика. Варенье. Любое. Мы любим ежевичное. На заметку. Если хотите угостить блинчиками всех сразу, ставьте уже готовые в теплую духовку, пока жарите остальные. Обычно одного блинчика на человека достаточно. Плюс... По одному на десерт. Совет. Почему первый блин почти всегда выходит комом, знают лишь боги французской гастрономии. Не переживайте. Уберите его с глаз долой. Добавьте на сковороду еще немного масла и продолжайте, как ни в чем не бывало. Быстрый киш без теста. Время на подготовку. 5-7 минут. Время приготовления. 30-40 минут. 4-6 взрослых порций. Этот рецепт придуман специально для родителей, у которых нет времени, поэтому он не содержит тесто. Получается не менее вкусно. Киш – простое и быстрое блюдо классической французской кухни. Его обожают и взрослые, и дети. Можно назвать его также самым разнообразным французским блюдом. Киш едят и горячим, и холодным, на обед и на ужин, добавляя любые овощи. Во французских семьях киш часто пекут заранее. В холодильнике он может простоять пару дней, а пару часов и в кухонном шкафу. Моя свекровь не любит ставить киш в холодильник. Она уверяет, что это меняет его консистенцию. А я считаю, что его можно даже замораживать, хотя большинству французов такое и в голову не пришло бы. Рецепт, приведенный здесь, рассчитан на детей. В нем больше молока и меньше яиц, чем в кише для взрослых. Блюдо получается более воздушное и менее жирное. Яичный вкус менее насыщен. Это нравится детям. Если готовите для детей постарше или для взрослых, можно уменьшить количество молока до одного стакана и добавить еще одно яйцо, то есть подобрать пропорцию на свой вкус. У каждого француза есть своя версия этого блюда. Мне, например, одно время очень нравился киш с рататуем, начинка из баклажанов и помидоров. Опросив родственников, я поняла, сколько поваров, столько и рецептов. Киш бывает с цукини, брокколи, морковью почти с любыми овощами овощи для начинки мелко режут или натирают на терке поэтому их не приходится предварительно варить восемь крупных яиц полтора стакана молока или три четверти стакана молока и три четверти стакана сливок по желанию соль и перец один стакан муки начинки наши любимые вы можете придумать свою киш лоран Один стакан, нарезанный кубиками или ломтиками ветчины. Один стакан тертого сыра. Лучше грюйер, но можно и чеддер. Киш с зеленью. Одна мелко нарезанная маленькая луковица. Полстакана мелко порубленной зелени. Я беру шпинат или мангольд, но только не капусту, слишком жесткая. Полстакана мелко нарезанного красного сладкого перца. Киш провансаль. Один стакан рататуя, как отличный способ использовать недоеденное рагу. Во все эти рецепты можно добавить сушеные травы, петрушку, орегано. Разогрейте духовку до 160 градусов. В небольшой миске взбейте яйца, добавьте молоко или молоко со сливками и хорошо перемешайте. По желанию можно добавить соль и перец. Постоянно помешивая вилкой или венчиком, чтобы не было комков, понемногу добавляйте муку, а затем сыр и начинку. Вылейте смесь в смазанную маслом форму для пирога диаметром 22-30 см и выпекайте 30 минут, пока киш не станет пышным и не появится золотисто-коричневая корочка. Перед подачей на стол дайте ему постоять около 5 минут. Киш опустится, и его легче будет разрезать. Совет. Разные начинки для киша – отличный способ ввести в рацион новые овощи. Знакомое на вид блюдо соблазнит даже самых капризных детей. Еще один совет. Не заполняйте форму до краев. Киш сильно поднимается при запекании. На всякий случай, вдруг перевалит через край, я ставлю форму на противень. Фаршированные помидоры. Время на подготовку – 10 минут. Время приготовления – 20 минут. Четыре маленькие взрослые порции или четыре для детей постарше. Это один из любимых рецептов нашей семьи. Фаршированные помидоры – очень сытное и интересное блюдо. Из помидоров вынимают содержимое и начиняют их пряным фаршем, а затем запекают до полной готовности. Начинка кокетливо выглядывает из-под шляпки помидора. Дети обожают приподнимать эти шляпки, чтобы посмотреть, что там внутри. Если подать помидоры с гарниром, который хорошо впитывает ароматный сок, мы предпочитаем рис или кускус, получится простой в приготовлении, очень вкусный, полноценный обед. Две столовые ложки оливкового масла, одна мелко нарезанная маленькая луковица, 220 грамм говяжьего фарша, 4 больших помидора, 1 3 стакана хлебных крошек, четверть стакана тертого пармезана, по желанию, один мелко нарезанный красный или желтый перец, 2 чайные ложки рубленной петрушки или орегано, соль, перец. Разогрейте духовку до 140 градусов. В большой сковороде на маленьком огне нагрейте масло. Добавьте лук и жарьте до золотисто-коричневого цвета около 5 минут. Увеличьте огонь до среднего, быстро выложите в сковороду фарш, чтобы мясо схватилось. Хорошенько помешивайте в течение 1 минуты, а затем уменьшите огонь. Тушите до полной готовности 6-8 минут. Подготовьте помидоры. Срежьте верхушки и отложите в сторону. Выньте чайной ложкой мякоть и семена. Поставьте помидоры вверх дном на тарелку, чтобы вытек сок. Порубите мякоть помидоров и смешайте с фаршем. Можно добавить сладкий перец. Перемешайте хлебные крошки с приправами. Я предпочитаю петрушку и орегано, а моя заловка паприку. Экспериментируйте. Добавьте смесь из хлебных крошек, к фаршу на сковороде и тщательно перемешайте. Разложите получившуюся начинку в помидоры. Посыпьте тертым пармезаном. Накройте каждый помидор срезанной верхушкой-крышечкой. Поставьте помидоры на противень и запекайте 20-25 минут, как говорят французы, до состояния «fondame», то есть когда еда тает во рту. Перед подачей на стол охладите в течение 5 минут. Совет. Это блюдо можно приготовить заранее и хранить в холодильнике. Если вы начинаете готовить помидоры, только что достав их из холодильника, увеличьте время запекания до 25-30 минут. Гратен из цветной капусты. Время на подготовку – 10 минут. Время приготовления – 10 минут. 4 небольшие порции для взрослых. Это блюдо из цветной капусты, ну, очень вкусное, клянусь. Должна признать, цветная капуста не самый любимый мой овощ. Но это блюдо я просто обожаю. В нем соцветия капусты запекаются под классическим французским соусом бешамель, белый соус. Вообще-то, традиционный гратен готовят из картофеля. Он называется гратан дофинуаз. Но таким способом можно приготовить любые овощи. 1 качан цветной капусты, разобранной на соцветия, 4 столовых ложки сливочного масла, 3 столовых ложки муки, 2 стакана молока, полстакана хлебных крошек, полстакана тертого сыра пармезан. По желанию, соль, перец, щепотка мускатного ореха или корицы. Поставьте на огонь кастрюлю с водой и разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом среднюю форму для запекания. Разберите качан капусты на небольшие соцветия. Опустите их в кастрюлю с кипящей водой. Слегка уменьшив огонь, варите 5 минут. В это время можно делать белый соус. Для белого соуса поставьте небольшую кастрюлю на средний огонь. Растопите сливочное масло. Всыпьте муку. Хорошо перемешайте. Вся мука должна разойтись. Увеличьте огонь и помешивайте еще 30 секунд. Добавьте молоко, помешивая постоянно, пока соус не загустеет, примерно 3-4 минуты. Добавьте соль, перец, мускатный орех или корицу, по желанию. Снимите с огня. Смешайте в маленькой миске хлебные крошки с пармезаном. Капуста, скорее всего, уже готова. Она должна быть мягкой, но не разваренной. Слейте воду. Положите кочанчики в форму для запекания, залейте белым соусом, посыпьте хлебными крошками и запекайте 10 минут или до хрустящей золотистой корочки. Рыба в пергаменте попьет за 5 минут. Время на подготовку – 5 минут. Время приготовления – 10 минут. Одна взрослая порция или две детские – Или четыре порции для малышей. В семьях наших знакомых французов работают, как правило, оба родителя. Когда мы получали приглашение на ужин, меня всегда поражало, какие изыски успели приготовить эти занятые люди. Правда, обычно готовит жена. Секрет в том, что французы любят очень простые блюда. Рыба в пергаменте – прекрасный образец того, как можно быстро приготовить что-то очень вкусное, и изысканная. Метод приготовления «Он папи заключается в том, что мясо, овощи или рыбу, чаще рыбу, заворачивают в пергаментную бумагу и запекают в духовке. Рыба готовится в собственном соку, прекрасно сохраняя свой вкус. Подайте рыбу и понаблюдайте за гостями в тот момент, когда они развернут пергамент и вдохнут этот аромат. Одна столовая ложка оливкового масла или масла канола. Одно рыбное филе на человека. Половинка для ребенка, четверть для малыша. Нам больше нравится лосось, треска и палтус. Один средний цукини на два филе, неочищенный, нарезанный тонкими ломтиками. Сок одного лимона. Пол стакана натурального йогурта или французского крем-фреш, если найдете. Полстакана мелко порубленного лукорезанца, по желанию соль и перец. Разогрейте духовку до 190 градусов. Положите на большой противень листы вощеной пергаментной бумаги для выпечки. Фольга тоже подойдет. Смажьте их маслом и выложите рыбное филе. Если оно с кожей, то кожей вниз. Все порции должны быть разложены на противне в один слой. Разложите поверх рыбы ломтики цукини. Смешайте лимонный сок, йогурт, зеленый лук, соль и перец. Полейте этим соусом рыбу. Сверните из бумаги плотные конвертики, чтобы пар удерживался внутри. Я обычно сворачиваю двойной или тройной, потом подворачиваю края. Запекайте 10 минут, если толщина филе 2,5 см, и меньше, если кусочки тоньше. Не разворачивайте конверты. Рыба готова, если мякоть легко распадается под вилкой. Совет. Дети обожают помогать готовить это блюдо. Заворачивать рыбу в кокон, прежде чем отправить ее в духовку. Это так же весело, как упаковывать подарки. Буебес для самых маленьких. Рыбный суп мадам Жорж. Время на подготовку – 15 минут. Время приготовления – 20-30 минут. 4-6 взрослых мини-порций. Самый известный рецепт знаменитого французского рыбного супа «Буебес» родом из Прованса, южной части Франции. В Провансе готовят и более нежный вариант этого супа – со сливками. Он больше подходит малышам и маленьким детям. Традиционно этот суп готовили жены рыбаков. Когда лодки заходили в гавань, они тщательно разбирали улов, благородную рыбу несли на рынок, а все остальное, дешевую рыбью мелочь, готовили сами. Дядя и тетка моего мужа живут в пригороде экс ан прованса и готовят этот суп из рыбы, которую сами ловят в Средиземном море. Мадам Жорж адаптировала рецепт из старейшей французской кулинарной книги «La Cuisinière Provençale», ее переиздают уже более ста лет. Две столовые ложки оливкового масла, две большие луковицы, один раздавленный зубчик чеснока, шесть мелко нарезанных помидоров, 220 грамм филе белой рыбы, два лавровых листа, три стебля фенхеля целиком, одна апельсиновая корочка, Выбирайте апельсины, не покрытые воском. Соль и перец по вкусу. Одна чайная ложка шафрана. В большой сковороде на среднем огне обжарьте лук в оливковом масле. Когда он подрумянится, примерно через 3 минуты, добавьте чеснок, а через одну минуту помидоры. Увеличьте огонь и готовьте еще 2 минуты. Выложите на большую сковороду рыбу, добавьте лавровый лист, фенхель и апельсиновую корочку. Готовьте на среднем огне пять-десять минут, затем влейте два литра кипящей воды, соль и перец по желанию. Положите шафран и варите еще двадцать минут. Вода должна быть на грани кипения. Выньте лавровый лист, фенхель и апельсиновую корочку. Измельчите суп с помощью блендера. В филе рыбы иногда остаются маленькие косточки, но после варки Они должны раствориться. Совет. Если будете давать этот суп совсем маленьким детям, протрите его через мелкое сито, чтобы наверняка удалить все косточки, прежде чем измельчать блендером. Рыбная мякоть почти растворяется в бульоне и легко проходит через сито. На заметку. Лук смягчает кислоту помидоров и придает супу бархатистую консистенцию. Не пренебрегайте луком. Еще совет. Блюстители традиций французской кухни заявляют, что особый вкус буябесу придают рыбьи головы. Но я их не использую. Французы для достижения более интенсивного вкуса обычно берут смесь белой и мелкой рыбы, например, сардин. Я предлагаю выбирать ту рыбу, которую вы любите. Спросите в местном рыбном магазине, что у них самое свежее. Например, в нашей рыбной лавке это бывают ломтики копченого лосося, филе камбалы и другой белой рыбы. Просите кусочки без костей. Но помните, что во время варки маленькие косточки станут совсем мягкими и практически растворятся в супе. Десерты и сладости Апельсиновый салат с цедрой Время приготовления. 5 минут. 4 взрослые или 8 детских порций. Этот десертный салат – отличный способ познакомить детей с новым вкусом. В нем сочетается сладость апельсиновой мякоти и горьковатый привкус цедры. Дети будут рады знакомому вкусу кусочки апельсинов и более охотно попробуют незнакомый – подслащенную цедру, нарезанную тонкими кокетливыми завитками. Пусть дети смотрят, как вы готовите это блюдо, и если захотят, попробуют его. Подавая салат на стол, помните, главное попробовать, а не съесть все без остатка. Предложите детям этот салат в спокойной обстановке, когда есть время не только поесть, но и обсудить его вкус. Ваши вопросы отвлекут малыша от капризов. Какой вкус у цедры? Похож ли он на вкус самого апельсина? Что ты чувствуешь, когда грызешь маленький ее кусочек? Положи кусочек на язык, как пахнет цедра. Если ребенок откажется есть салат, ничего страшного, но постарайтесь заинтриговать его, чтобы он попробовал хотя бы один кусочек цедры. Для наших дочерей этот салат стал ступенью на пути к грейпфруту. Теперь они с удовольствием едят грейпфрут на завтрак. Младшая, Клэр, морщится и говорит «О, мамам, сэта мэ!» «Ой, мама, горько!» Но продолжает есть. Четыре апельсина без косточек, четыре столовые ложки сахара. Подготовьте сладкую цедру, вымойте один апельсин, высушите его и острым ножом аккуратно срежьте верхний слой, захватывая лишь саму кожицу, без белой прослойки. Нарежьте цедру очень тонкой соломкой. Сварите сироп, смешайте полстакана воды и сахар в небольшой кастрюле и доведите до кипения на среднем огне. Добавьте цедру и готовьте 10 минут, Или до тех пор, пока цедра не станет мягкой. А сироп золотистым, но не коричневым. Не давайте сиропу превратиться в карамель. Очистите оставшиеся апельсины, удалив кожуру и белую шкурку. Должна остаться только оранжевая мякоть. Нарежьте апельсины кружочками и положите в маленькие мисочки. Сверху залейте сиропом с цедрой. Подавайте немедленно. Совет. Это сладкое блюдо. Французы подают его на десерт. Пон де писо. Пряный кекс. Время на подготовку. 10-15 минут. Время приготовления. 50 минут. Пряный кекс. Любимое лакомство французских детей, которым их обычно угощают после школы. Взрослые тоже любят этот кекс. На аперитив. Режут на кусочки, подсушивают в тостере и подают с тонкими ломтиками фуагра. Французы трепетно относятся к панде-писо. В Эльзасе на севере Франции ему даже посвящен целый музей. В Британии в этот кекс добавляют больше меда, чем в других регионах. Иногда мед составляет половину веса кекса. На нашем местном рынке свежий пряный кекс продавали в лавке пасечника. У этого десерта есть одно большое достоинство. Он долго хранится. Несколько недель, если хорошо его запаковать. Традиционно кекс пекут из ржаной муки с темным гречишным медом. Это придает ему насыщенный ореховый вкус. Четыре стакана муки, две с половиной чайные ложки пищевой соды, полторы чайных ложки молотой корицы. По желанию, Четверть чайной ложки свежемолотого мускатного ореха. Четверть чайной ложки молотой гвоздики. Одна чайная ложка семян аниса. Четверть чайной ложки имбиря. Полтора стакана меда. Выбирайте самый ароматный. Два яичных желтка комнатной температуры. Три столовых ложки соленого сливочного масла. Комнатной температуры можно использовать и несоленое. Тогда добавьте щепотку соли одна столовая ложка измельченной апельсиновой цедры, один стакан молока или один стакан воды с добавлением одной столовой ложки растительного масла. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для кекса и слегка присыпьте ее мукой. В большую миску просейте муку с содой и специями. В другой миске смешайте мед желтки, сливочное масло и апельсиновую цедру. Добавьте молоко или воду, затем всыпьте половину мучной смеси и аккуратно замесите тесто. Добавьте оставшиеся сухие ингредиенты и перемешайте. Тесто должно быть слегка комковатым. Вылейте тесто в форму и запекайте 50-60 минут, если воткнуть нож в середину кекса, он должен выйти сухим. Сверху, Кекс станет темно-коричневым. Охладите в течение 10 минут, переверните. Дайте полностью остыть и лишь потом разрежьте на куски. Совет. Перед подачей на стол этот кекс обычно выдерживают несколько часов. Тогда он становится более плотным, сочным и легче режется. Как хранить? Кекс можно обернуть в пленку и хранить в течение недели. Вкус станет более насыщенным, а сам кекс более плотным. Его также можно заморозить. Срок хранения – несколько месяцев. Ле помо-фур печеные яблоки с пряностями. Время на подготовку – 10-15 минут. Время приготовления – 25 минут. Это очень быстрое блюдо и один из наших любимых зимних десертов. Первое, что я делаю, вернувшись с работы домой, разогреваю духовку и кладу туда яблоки. Когда ужин готов, яблочный аромат пропитывает весь дом, и дети сами сбегаются к столу. Во всяком случае, так должно быть. А я, пользуясь тем, что духовка уже разогрета, запекаю что-нибудь на ужин, например, рыбу пятиминутку или гратен из цветной капусты. В Британии растут сладкие, хрустящие яблоки сорта Долинет. В Ванкувере я беру яблоки Фуджи или Гала. Сорта Макинтош, Ред Дилишес и Гренни Смит в печеном виде невкусные. В этом рецепте я использую хлеб. Он впитывает сок от яблок и сковорода не чернеет. А можно просто налить на дно формы немного воды. Перед подачей на стол я слегка поливаю яблоки кленовым сиропом, но и без него тоже вкусно. По одному яблоку на человека. Вымыть, наколоть вилкой в нескольких местах, вынуть сердцевину и удалить плодоножку. По одному куску хлеба на порцию. Одна чайная ложка кленового сиропа на порцию или одна столовая ложка сахара плюс одна столовая ложка сливочного масла. По желанию, молотая корица. Разогрейте духовку до 175 градусов. Положите хлеб в форму для запекания на каждый кусочек хлеба по одному яблоку. В отверстие каждого яблока налейте кленовый сироп или, как французы, положите внутрь сахар со сливочным маслом. Посыпьте корицей. Запекайте примерно 25 минут или до нужной степени мягкости. Внимание! Достаньте яблоки из духовки минимум за 5 минут до подачи на стол. Внутри они очень горячие, дети могут обжечься. Не думайте, что если кожица остыла, то яблоки пора подавать. Мякоть внутри намного горячее, чем кожица, она довольно быстро остывает. Мы сначала режем яблоки, остужаем кусочки прямо на тарелке и только потом подаем на стол. Совет. Этот рецепт хорошо использовать для перехода от пюре к более твердой пище. Если запекать яблоки подольше, мякоть станет мягкой, как пюре. Чем меньше время запекания, тем тверже яблоко. Бабушкин шоколадный багет. Время приготовления. Две минуты. Один багет на четыре порции. Задолго до того, как на прилавках супермаркетов появились готовые сладости, французы баловали детей вкуснейшими домашними десертами. Шоколадный багет – любимое блюдо наших детей, которое они едят у бабушки. Пока она режет и начиняет багет, они вертятся у стола, наслаждаясь ароматом свежего хлеба и шоколада. Кому-то это блюдо покажется слишком сладким, но оно довольно полезно, особенно если использовать поменьше сливочного масла. В шоколаде содержатся полезные минералы – медь, магний, железо. Сливочное масло обеспечивает детский организм витамином D и жирами, необходимыми для роста. Хлеб содержит углеводы, в которых так нуждаются активные дети, и никаких добавок и консервантов. 3-4 квадратика темного шоколада, содержание какао от 70% и выше. Один свежий багет, разрезанный на четыре равные части, сливочное масло. Сделайте в каждом кусочке багета неглубокий продольный надрез, сбоку, а не сверху. Раскройте багет примерно наполовину, не до конца, и равномерно размажьте внутри кусочек сливочного масла. Разломите плитку шоколада на кусочки, разложите их по всей длине надреза, чтобы шоколадная начинка равномерно распределялась поверх масла. Шоколадный мусс. Время на подготовку. 10-15 минут. Охлаждение 2-3 часа. 6 порций. Мусс, лимонный, шоколадный или любой другой, готовить очень просто. Мои французские родственники могут сделать мусс всего за 5 минут, но я трачу чуть больше времени. А вот удовольствие от этого десерта – море. Рецептов мусса существует множество. Предлагаю взять этот вариант за основу. Попробуйте и другие. Подавайте мусс со взбитыми сливками, варьируйте количество сахара. Мне нравится минималистский вариант с горьковатым, насыщенным вкусом. В отличие от американцев, Французы не боятся использовать в рецептах сырые яйца. Я по-прежнему не могу избавиться от паранойи, по словам свекрови, по поводу сальмонеллы, поэтому всегда покупаю яйца только у надежных поставщиков. 220 грамм полусладкого кулинарного шоколада, 4 чайные ложки сливочного масла, 6 яиц, отделите желтки от белков, цедра половины апельсина, щепотка соли. Растопите шоколад и масло на водяной бане. Шоколад можно растопить в микроволновке в большой миске. Я наливаю на дно чуть-чуть молока, чтобы шоколад не прилип. Дайте остыть, иначе яйца свернутся. В расплавленный, но не слишком горячий шоколад добавьте желтки и цедру. Хорошо перемешайте. Миксером или венчиком взбейте белки в пышную пену. Если в самом начале добавить щепотку соли, это облегчит задачу. Аккуратно смешайте треть белковой смеси с шоколадом. Добавьте оставшиеся белки, осторожно перемешайте. Разложите мусс в порционные стаканчики и охлаждайте в течение 2-3 часов. Подавайте с ягодами или маленьким хрустящим печеньем. Совет. Этот десерт... Выглядит очень впечатляюще, если подать его в большой миске. Но более изящно и аккуратно он смотрится в маленьких порционных стаканчиках, да и консистенцию сохраняет лучше. А дети не будут спорить, кому больше досталось. Клофути. Пирог с вишней. Время на подготовку – 10 минут. Время приготовления – 40-45 минут. Шесть больших порций. Клофути – французский пирог-перевертыш, который традиционно пекут с вишней, хотя часто используют и другие ягоды и фрукты – сливы, чернослив, малину, ежевику. Ягоды и фрукты перемешивают с простым жидким тестом. Получается нарядный пирог в горошек. Дети его просто обожают. Даже название у него веселое – клофути, с ударением на последний слог. По традиции в этот пирог кладут вишню с косточками. Пуристы французской кухни считают, что тогда вкус становится более интенсивным. Но я предпочитаю все-таки вынуть косточки. Или, когда нет времени, использую для начинки маленькие сливы. Их легче чистить. Мы берем вишню со старого дерева в саду у тетки Филиппа. Вишня тети Адет очень хорошо плодоносит. Ветки гнутся под тяжестью ягод почти до земли. В конце июня вся семья приезжает собирать вишню, варить варенье и, разумеется, есть ягоды. клафути любимое июньское блюдо моих дочерей. Два стакана вишен или слив без косточек. Можно использовать и другие сочные фрукты или ягоды. Треть стакана сахара, половина стакана муки, щепотка соли, три яйца, один с четвертью стакан молока, Одна столовая ложка ванильного экстракта, одна столовая ложка сахарной пудры или коричневого сахара. Я предпочитаю тростниковый, нерафинированный. Положите ягоды в миску, добавьте половину сахара, хорошо перемешайте и отставьте в сторону. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для запекания диаметром 22-23 сантиметра. В большую миску просейте муку с солью и оставшимся сахаром. В миске среднего размера взбейте яйца с молоком. Добавьте ванильный экстракт. Влейте яичную смесь в муку и хорошо перемешайте. Равномерно распределите ягоды по дну формы и залейте тестом. Вишни могут подняться на поверхность, как и во время запекания. Выпекайте 40-45 минут или до появления плотной золотисто-коричневой корочки. Охладите и посыпьте сахарной пудрой. Сразу же подавайте на стол. На заметку. Джулия Чайлд в своей книге о французской кухне советует запекать этот пирог дважды. Сначала запекать тонкий слой теста на дне формы, а затем, добавив ягоды и оставшееся тесто, допечь до готовности. Но мои знакомые французы всегда пекут калафути экспресс-методом. И получается прекрасно. Совет. Подавайте клафути в той же форме, в которой запекали. Пирог довольно хрупкий и может не выдержать перекладывания. Когда достаете пирог из духовки, он будет пышным и золотистым. А после охлаждения слегка опустится, провиснет в середине. Так и должно быть. Готовьте! С удовольствием!